Вася ясно видел, как ворона-симка открыла свой редикюльчик, как Фомич сунул туда нос, как зажевал пряник. Этот случай пока еще не был крайним. Жевание пряника — дело житейское. «Ого!» — сказал Фомич. «Тут и денежки имеются. Двадцатки!» И он вынул двадцатку из редикюльчика и сунул в карман. В этот самый момент послышался железный голос, который прозвучал в специальный звукоусилитель Мегафон-24. «Это что за безобразие?» Слово «безобразие» в исполнении усилителя прозвучало особенно страшно. «Безозобоборази-разиазия» На дороге возник капитан Болдырев в полной милицейской форме с большим и тугим револьвером в руке. «Вооруженный грабеж!» — грозно сказал он, строго ступая по дороге. «Бросай оружие! Вы окружены!» «Руки вверх! Бросай оружие!» — закричал и тараканов, выбираясь на дорогу из сосняка. Фомич и Васька заоглядывались, ничего, кажется, не соображая. «Двое сбоку!» — закричал Фомич. «Наших нет!»